фарисеи и саддуки завидовали Христу, потому что за Ним следовало много людей, в то время как их популярность таяла на глазах. Христос учил, как власть имеющий, а в их словах никакой силы не ощущалось. Христос творил чудеса и знамения, а они этого делать не умели. Поэтому они из-за зависти взяли его и осудили на смерть. Итак, сегодня мы продолжаем разговор о зависти, одном из наиболее пагубных пороков, которые осуждает Слово Божье. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах с 15 по 18, мы читаем о том, что что даже Понтий Пилат знал, что религиозные вожди Палестины предали Христа на смерть из-за зависти. Вот это место. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». В оригинале под словами «из зависти» подразумевается по причине недоброжелательной ревности. Успешное служение Христа послужило причиной зависти религиозных вождей. Следствием зависти явилось то, что Христос был приговорен к смерти. Таким образом, сам Господь Иисус Христос также стал жертвой зависти». Завидуя, мы уподобляемся тем, кто некогда выступил в качестве врагов Божьих, тем, кто распил Христа. Давайте же внимательно проанализируем наши чувства тогда, когда у нашего ближнего что-то получается. Он имеет явный успех в духовной или даже в материальной сфере. Если мы не можем смотреть на это либо с радостью, либо хотя бы равнодушно, то значит нам не понаслышке известно о действии зависти. Однако, если вдуматься внимательно, порой бывает даже смешно и больно от того, чему на самом деле мы завидуем. Так часто все пункты нашей зависти сводятся к тому, что в сравнении с вечностью и ее ценностями полный абсурд или ничего не значащие мелочи. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам в первой главе стихи 15 и 18 «Некоторая правда – по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Мы должны учиться у Павла правильно воспринимать зависть со стороны. К сожалению, завистью до сих пор проникнуты многие поступки людей, а это означает, что если даже мы сможем контролировать себя – то еще не раз столкнемся с этим пороком у других. Интересно, что Павел не осуждает тех, которые, казалось бы, проповедуют Христа, руководствуясь совершенно неверным мотивом, то есть из зависти. И даже зная об этом, Павел дарует Богу возможность даже из наших мерзких поступков и нечистых побуждений сотворить нечто прекрасное». В послании к Галатам Павел указывает зависть в числе дел плоти, которые, как тяжкие камни, тащат человека вниз. Ибо тот, кто заражен этими пороками, Царство Божьего наследовать не может. Прочтем послание к Галатам, 5 глава, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, Зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. придворяю то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Несовместимо быть одновременно христианином и завистником. Зависть, подобно моли, съедает ту одежду, в которой родится, и она съедает и сердце, то, в котором рождается. Завистники Царствия Божьего не наследуют это серьезнейшее предостережение со страниц Божьего Слова. А если это так, то мы должны еще больше насторожиться в борьбе с завистью. Что же делать? Каким образом можно противостоять ей? Существует ли противоядие от зависти? Апостол Павел дает хороший совет в послании к Галатам, здесь же в 5 главе, в стихах 25 и 26. Мы читаем. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Павел перечисляет. Три препятствия хождения в духе, и одно из них является завистью. Павел объясняет, что завистливый христианин – это человек плотский, живущий не по духу, а по плоти. Поэтому он призывает верующих друг другу не завидовать. Кто-то скажет, легко тебе, мол, Павел говорит, не будем друг другу завидовать, когда эта мерзость сама проникает в сердце. Но, по крайней мере, мы должны противостоять зависти, то есть, когда она приходит, противопоставлять ей то, что ее прогоняло бы из наших сердец. И вот это противоядие номер один, самое основное, самое важное – это прославление Бога. Когда к вам будет наведываться незваная гостья зависть, бегите в Храм Божий и, как левит Асав, начинайте прославлять Бога, как мы читали в 72-м псалме. Mm-hmm. Oh. В наше время храм Божий – это не только дом молитвы, но и присутствие Бога вообще. В Новом Завете Христос учит, что истинные поклонники поклоняются Богу на любом месте, в духе и истине, ибо Бог есть Дух. Место, в котором мы находимся, немаловажно, потому что внешняя обстановка может тем или иным образом влиять на состояние нашего духа. Но чем духовно сильнее человек, чем большей зрелостью он обладает, тем менее обращает он внимание на эту внешнюю обстановку, и независимо от нее может обращаться к Богу без урона для собственного духа. Нам нужно учиться жить в духе. Прославляйте Господа в церкви и в любом другом месте, где бы вы ни находились. Просите, чтобы Он открыл нам духовные глаза, и мы могли бы сказать, зависти нет. Ей нет места в нашем духовном доме, и мы не должны иметь с ней ничего общего». Второй способ противодействия зависти – это благодарность и радость за чужие успехи. Давайте не будем завидовать чужим достижениям, но лучше радоваться и благодарить Господа за тех, кому сопутствует успех и благополучие. На практике следовать этому принципу, ох, как нелегко, но именно Христос призывает нас не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися. Как же могу я радоваться соседом, если его радостное событие вовсе меня, казалось бы, не касается? И вот в этом нашем отношении кроется опасность, потому что сосед – это не чужой мне человек, но он мой ближний, он также сотворен Богом, как и я. Кто же я такой, чтобы указывать Богу, у кого сегодня должна быть радость, а у кого нет? И поэтому естественной реакцией возрожденного свыше христианина должна быть радость при виде или даже при упоминании успехов других, а без любви этого взгляда на ближнего достичь невозможно. Именно поэтому в первом послании к Коринфянам в 13 главе, в 4 стихе написано «любовь, не завидует. Давайте просить у Бога в наших молитвах о том, чтобы Он наполнил наше сердце любовью к тем людям, которым мы завидуем. С Богом нет ничего невозможного. Давайте использовать эти противоядия от зависти в своей жизни, и тогда мы сможем противостоять не только зависти, но и другим плохим качествам, которые мешают нам в нашей христианской жизни.